Глава десятая. По дороге в горы Бальери поделился новостями. Пришло заключение о смерти тетки Надьи. Она не задохнулась в дыму. Ей перерезали горло острым ножом. К сожалению, огонь уничтожил все следы. Без сомнения, мы имеем дело с живым человеком, а не с волком-оборотнем. Но и это народ не убедило. Отец Слободан рассказал, что мужики с утра вооружились инструментами – и отправились на реку чинить мельницу. Надеются, что это умилостивит вампира. Он устал взывать к разуму и махнул рукой, пусть делают, что хотят, лишь бы могилы не разоряли. Если верить старой книге, которую мы нашли у отца Василия, то оборотню и не надо становиться волком. Он остается в человеческом облике, просто обретает силу зверя, и на него не действует луна. Так что его никогда не распознать. «Саша, вы тоже поверили в оборотня?» Улыбнулся Демиан. Хорошо, что вы дальше не читали. Я поверила в человека, который возомнил себя оборотнем. А что там дальше? Дальше там рассказывают о вампирах, одетых в белое, которые спокойно среди белого дня расхаживают среди людей. Был такой Михайло Катич, вельможа из ордена Дракона. Как Дракула? Собственно, да. Отец Влада Цепиша Влад II, потому и носил имя Дракула, что состоял в ордене Дракона. Так вот, могилу этого Катича до сих пор не смогли найти. И по местным легендам он и сегодня бродит среди людей. Красавец был, кстати. Женщины-штабелями к его ногам падали. «Да вы тут все, как корабельные сосны. Красавцы под два метра», – пробормотала Саша. «Вот только кто из красавцев убийца?» Я не все новости рассказал. Больере нашел что-то в телефоне, пробежал глазами. Не буду занимать вас научными подробностями, но я еще вчера отправил фотографию царапин на шее учителя Йована своим коллегам. Тем более, что наш учитель сходил к врачу, удовольствовался прописанной мазью и никаким экспертам не пошел. И что коллеги? Коллеги заключили, что царапины могли быть нанесены только человеком, никак не зверем. Ну вот, я же говорила, что это человек. Алекс, я еще не закончил. «Такие раны можно нанести лишь в одном случае», — Больери хитро усмехнулся. «Не томите, в каком? Стоя спереди? Лицом к лицу с учителем Йованом?» «Ужасная смерть», — сокрушался отец Слободан, когда Дамиан привез Сашу и Лиса в деревню. Хорошо, что Надя не сгорела заживо, но легче от этого не становится. Они снова сидели все вместе за деревянным столом в коттедже. Отсутствие брата Марко, Ивана и даже Косты ощущалось так сильно, сразу стало чего-то не хватать. Хотя Саша видела о в деле и была уверена, что Лис во всем разберется, ей было бы спокойнее в присутствии брата Марко. Кардинал Ридольфи по-прежнему казался ей всемогущим. «Зачем же он уехал?» Она даже задала этот вопрос вслух. «Это каноническая территория сербской православной церкви?» В Которе Ватикан еще мог действовать, но не здесь. Это во-первых. А во-вторых, мы же все понимаем, что речь идет о преступлении, совершённом человеком. И это уже не сфера церкви», – пояснил Дамиан. «Но ты же остался, хотя и твоя миссия фактически закончена». «Считай, что я прикрываю вас оттуда», – рассмеялся Дамиан, показав пальцем куда-то вверх. «Поддержка с воздуха». А если серьезно, то без меня никто не разрешит Карла даже просто с людьми говорить. Так что я остаюсь до конца этой истории. И что мы теперь будем делать? Версии две, ответил Бальери. Первое, кто-то начитался старых книг или наслушался старых преданий и решил, что сможет стать оборотнем. Для этого, как вы прочитали в своей книге «Ведьм», ну, то есть оборотней, он должен иметь три черных свечи и родниковую воду что совсем не проблема, и волчью кровь. «И знать заклинание? А где он его возьмет?» спохватилась Саша. «В той же книге», – ответил Дамиан. «Так оно там было? Что ж ты...» «Что же я его не прочитал? А зачем?» «Так вот, уважаемые специалисты по оборотням, у нас вопрос о крови зверя. Либо охотник добыл ее сам, либо кто-то купил у охотников. Значит, нам нужно опросить всех охотников». Тот, кто добыл, сам не признается, что не мешает с ним поговорить. А тот, кто купил, скорее всего, сделал это не в своей деревне. Я так понимаю, что вы пользуетесь определенным влиянием, Дамиан? Так хорошо бы настроить полицию на опрос охотников в соседних деревнях? Рассказав им, что кто-то решил стать оборотнем и купил волчью кровь? Увольте. За кого они меня примут? Но мысль здравая, и я подумаю, что можно сделать. «Карло». Вы сказали первая версия, значит, у вас есть и вторая? Во-вторых, кто-то убил тетку Надью, значит, она изначально могла быть мишенью. И воспользовавшись суетой вокруг Вукадлака, он совершил то, что давно планировал. Надо пристально изучить ее жизнь. Или убийца боялся, что женщина что-то нам расскажет. Что-то настолько важное, что за это можно поплатиться жизнью. Поэтому мы должны начать с главного вопроса. Почему ее убили? «Есть и третья версия. Этот человек просто сошел с ума». «Нет, Алекс, для этого он слишком осторожен. Но если говорить о первой версии, я согласен, ненормально хотеть превратиться в оборотня. Зачем ему это?» «А вот теперь вы и задали самый интересный вопрос. Зачем? У любого действия есть причина. И если мы эту причину найдем, мы поймем все». Сход жителей назначили на вечер. Мэр Вучитич уговаривал Домиана и Бальери выступить перед народом. Оба отказались и устроились за деревьями на небольшом расстоянии от площади, так, чтобы все слышать, но не бросаться в глаза. Домиан переводил на английский, чтобы Бальери и Саше все было понятно. Мэр превзошел самого себя, сотрясая воздух крепко сжатым кулаком. «Неизвестный убийца без предупреждения нанес жестокий удар. Наша местная жительница, известная всем тетка Надья Стефанович, была убита. Йован Гаранович, уважаемый учитель наших детей, едва спасся. Ваше присутствие здесь сегодня показывает, что вы готовы сплотиться и ради самих себя помочь в борьбе со злом». В толпе кивали, одобрительно перешептывались – все единогласно проголосовали за восстановление водяной мельницы. Вучитичу придется теперь изыскать деньги, чтобы заплатить за хорошее дерево, да и за работу плотников. «А потом мы можем заинтересовать туристов, водить экскурсии на мельницу. Это будет туристический бренд», горячо доказывала молодая женщина по имени Милица. Эта идея всем понравилась, но вспомнив, почему понадобилось восстанавливать мельницу, народ немного растерялся. Какие тут туристы? А если их Вукадлак сожрет? Это все американцы. Они везде гадят. Это ЦРУ наверняка. Распылили что-нибудь. Вот Вукадлак и проснулся. Что ты чушь поришь? Это ураган мельницу сломал? Вот он и пришел. Не, точно знаю. Американцы. Мэр, подглядывая в записку, переданную ему заранее Дамианом, попросил всех вспомнить позавчерашний день, когда сгорел дом тетки Нади. Да вроде видела ее с утра, в магазин к Катерине ходила. А я до обеда к ней за травой заходила. Желудок болит и болит, без ее травы никак. Ох, так это же меня там сжечь могли!» Спохватилась женщина средних лет. А вот к вечеру никто к тетке Наде не заходил, и возле дома ее никого не видели. Она ж в самом конце улицы, это и спасло деревню. Ветер в ту сторону был, и огонь не перекинулся на соседний дом. «А там со стороны леса заходи сразу во двор, тебя никто и не увидит». «Мужики», – мэр снова заглянул в записку, – «никто волчью кровь у вас не покупал? Свои или чужие? Не было такого заказа?» Мужчины переглянулись. «Не было?» – никто не просил. «А на что она сдалась?» Отец Слободан, сидевший рядом с мэром соответственный миссией, внимательно вглядывался в лица. Ну вот, драгон, двух слов связать не может. И вспыльчив, и охотник. Но чтобы захотел стать оборотнем? Нет, не для его умишка это. И не просто так бы захотел. Его обидеть кто-то должен сначала. Или опасность угрожать. Не сдуру уже. И опять, одно дело захотеть стать оборотнем, другое убить. Нет, не драгон. Этот без причины не стал бы. Горан тот наоборот. Болтает не остановишь, какой из него оборотень. Йован, у того поджилки затряслись, как уехал в жаблик со своими царапинами, так и сидит там теперь. В деревню носа не показывает. Нет, не могут наши мужики. Подраться – да. А чтобы такие штуки замыслить, нет, не могут. Правильно. Травницу убили, так все на уши встают. А когда оборотень Радойку убил, всем было наплевать крикнула девушка из на отшибе группы молодежи. Те пришли поглазеть, полюбопытствовать, сели подальше. И снова раскричался народ. «Да как это все равно? Да я сразу говорил, что с Радойки все и началось. Сходы-то не собирали?» «Ладно, они теперь до ночи ругаться будут», вздохнул Демиан. «Ничего интересного мы тут не услышим». «А я уже услышал». Бальери пристально смотрел на группу молодежи. Я хочу поговорить с той девушкой, что про Радойку кричала. Попросим отца Слободану устроить разговор. Что они зациклились на этом оборотне? Карла, эти люди живут в другом мире, нежели вы. В здешних маленьких отрезанных от цивилизации деревнях все слышали от бабушки сказки про Вукадлака. И не забывайте, именно отсюда пришло слово вампир, так полюбившаяся западной цивилизацией, что и книги, и фильмы на эту тему не выходят из моды. А здесь это реальность. Мельница на реке, дом, где всегда жил знаменитый вампир, вой из глубины леса, это оборотня потревожила луна, это повседневная жизнь. И если мэр распорядился повесить связки с чесноком на двери, это тоже часть повседневной жизни. И вы, церковь, спокойно на это смотрите. Церковь вместе со светскими властями еще 200 лет назад сажала в тюрьму и штрафовала за вбивание колы из боярышникового дерева в грудь покойнику. Но вам не кажется, что эти события намного безобиднее, наивнее, чем то, что происходит в сегодняшнем мире? Может быть, после бомбардировок Белграда, вашим замечательным НАТО, истории о Вукадлаке спасают психику? И все же, я бы не удивился в Румынии, оттуда родом Дракула, но здесь, в маленьком городке Земун, сегодня пригороде Белграда, стоит башня янка Сибенянина. Это сербское имя Яна Хуньеди, героя войны с турками и воеводы Трансильвании. Однажды его сын станет знаменитым венгерским королем Матиашем Корвином. В 1445 году на съезде представителей высшей венгерской аристократии Хуньеди был избран князем Трансильвании, а в 1446 году регентом Венгрии от имени малолетнего короля Ласла V Постума. В 1448 году, получив золотую цепочку от папы, Янаш Шхуньеди возвращается на поле битвы, свергает с Валашского престола Влада III Цепиша, более известного как Дракула, но вскоре проигрывает в сражении на Косовом поле из-за измены сербского князя. После смерти Хуньеди в Земуне В результате вспыхнувшей эпидемии чумы, заклятый враг его, Влад Третий Цепеш, торжественно отпраздновал смерть своего врага, пригласив на пир епископов и бояр с женами и слугами, а затем пересажав гостей на колья. Помните эту знаменитую историю, вошедшую в несколько фильмов? «Вы что, хотите сказать, Дракула имел отношение к этим местам?» «Я хочу сказать, что это Балканы, дорогой Карло». То, что вы считаете легендой, наша история. Демиана, что за князь стал предателем? Лицо сербского монаха потемнело. По преданию им был Вук Бранкович. Дракон? Змей огненный? Нет, первый деспот Бранкович, тот, что основал монастырь Хиландар на Афоне, за предательство на святой Косовской земле наказал господь род Бранковичей. Как наказал? «Ты же слышала, что читал Василий. Этот род призван бороться с нечистой силой, и один из сыновей рождается именно для этого. Он рождается крестником». «Поэтому ты и рассердился, что отец Василий прочел при мне про род Бранковичей?» «Ой, Демиан, у него такие книги в кабинете. Он... он один из них, да?» «Ты опять веришь сказкам, Саша». Они сидели на террасе коттеджа, шелестел лес. Спускались сумерки. «Карла, однажды вы мне сказали, что если все непонятно, надо идти наоборот. Ну, то есть не сначала к концу, а с конца к началу. Может, попробуем?» «Давай сначала зададим себе вопросы. Почему появился вукадлак? «Так мельница...» «Ответ неверный. Мы же не о легендах. Почему здесь, именно в этой деревне?» Почему именно сейчас, ну, то есть год назад, что тогда случилось? В любой деревне в Южной или Восточной Сербии могла произойти эта история. В любой соседней деревне в Черногории. Но она случилась здесь. Почему? Значит, надо узнать, что такого случилось здесь год назад, после чего пошли слухи о Вукадлаке? Конечно. И, думаю, наш уважаемый мэр обязательно что-нибудь вспомнит. «Мне пора». Демиан устало поднялся. «Да и вам пора отдохнуть». «Зря вы не приняли предложение отца Слободана. Вдвоем в коттедже на краю деревни. Может, передумаете? Так лучше. Ни от кого не зависеть. Мы запрем двери и будем спокойно спать». «Ни у кого нет причины нам вредить, уважаемый падре Демиана». «Авукадлак?» Архимандрит закатил глаза и тихо провыл в темноту. у у «Да иди уже!» Саше и самой было немного не по себе, а он издевается. Вот и Демиан уехал. И наступила непривычная тишина. По-прежнему суетилась Анна, выставляя на стол свои шедевры. А как назвать это по-другому, ведь такого печеного перца Саша нигде не ела. А к перцам снова каймак и огромные куски бараньего бока из печи. Люто печена паприка и правда оказалась лютой. Ох, какой лютый. Пришлось запивать пожар огромным количеством вина. Этот перец подавался в масле, холодным, да еще и с чесноком. Саша сразу вспомнила анекдот про суровые нитки. В анекдоте продавец заверял покупателя, что нитки действительно суровые, к ним даже подходить страшно. Вот и перец был так лют, что даже есть страшно. Когда она залепетала что-то про ванилице, Саша забеспокоилась. Хорошо, бальери он славянские языки не понимает, а так мучайся, что воняет и при чем тут гости. Оказалось, что так называется традиционное печенье, и совсем не «о» в этом слове, а буква «а», от слова «ваниль», хотя звучать лучше не стало, но гугл-переводчик успокоил. Казалось, еще недавно Саша умирала бы от счастья, ужиная с бальере, да еще оставшись с ним на ночь в одном коттедже. А теперь вокруг образовалась пустота, Вот тут всегда сидел брат Марко, мягко направлял беседу, шутил. Рядом смущался Иван, так до конца и не привыкший к своей важной роли секретаря всемогущего кардинала. Горячился мэр, волновался отец Слободан, пытался успеть со своим переводом Коста, ни разу не успевший нормально поужинать. Оказалось, что у Косты русская жена и двое детей, и он настоятель собора, построенного на деньги, выделенные российским царем. Об этом рассказал Дамиан по дороге с озера. И, конечно, Дамиан, успевавший и успокоить Слободана, и приструнить мэра, и дать отдышаться и поужинать Кости, и поддразнить Сашу. Их места пустые, даже разговору Саши с Бальери не клеится, разве что о делах. Чем завтра займемся? Поговорим с девочкой, подружкой Радойки. То есть вернемся к началу? А начинать всегда надо сначала. «Пока полиция ищет зацепки по убийству Нади, мы мешать не будем. Мы о прошлых событиях поговорим. Ну что, спать?» «Долгий был день, у тебя вон глаза закрываются». Они поблагодарили Ану за ужин, а хозяйка попросила Больере спуститься через 10 минут, чтобы закрыть дверь изнутри, как раз домоет посуду и отправится домой, а им на ночь лучше запереться. Больере заверил Сашу, что проверит все входы и окна, и девушка отправилась в свою неуютную комнату. Видимо, Больере тоже чувствовала беспокойство. «Телефон не выключай, положи рядом. Если что, то сразу звони», — крикнул он вслед. Саша выключила свет, надела спортивный костюм, окалеешь в этой сырости, и привычно натянула одеяло по подбородок. Но стоило лечь, как сон испарился, словно не было долгого переезда и насыщенных дней. Обычно она любила спать в темноте, но здесь темнота была неправильная, слишком густая и темная. Ха-ха, сказала она сама себе. Темная темнота, молодец. Хотелось звуков, чтобы была или собаки, проехала машина, послышались голоса, хоть свет фонаря и то веселее. Но единственный фонарь стоит с другой стороны коттеджа. Сон так и не шел. Саша старательно прислушивалась, но хоть один звук, хоть какой-то, и она сразу заснет. Словно в ответ на ее просьбу зашуршали ветви высоких елей, будто кто-то их задел. Она вся сжалась, прислушиваясь. «Нет, наверное, ветер. Карла точно проверил все окна. Но теперь шаги послышались прямо под окном. Нет, это нельзя назвать шагами. Это другое» словно пробежала большая собака. Когда в глубине леса раздался вой, Саша чуть не подпрыгнула в кровати. Разве так воют волки? Хотя она ведь никогда и не слышала волчьего воя. И вдруг вой раздался совсем рядом, в двух шагах от коттеджа. А если Карла спит и не слышит, а окна не проверил? Она встала и тихонько вышла из комнаты, спустилась по лестнице, Двери номеров на первом этаже заперты, в столовой горит одинокий огонек на электропечи. Девушка хотела включить свет, но тогда она будет на виду, а сама не увидит ничего. И, подсвечивая фонариком телефона, осторожно подошла к окнам. Здесь как раз светил фонарь, и можно было рассмотреть за асфальтированную дорожку, темные силуэты деревьев по обе стороны. Вроде деревенские дома не так и далеко, но огни не пробиваются сквозь густую листву. Вой не повторился, никаких собак не было видно. Все спокойно и по-прежнему тихо. Надо было жить у отца Слободана. Не тряслась бы от каждого шороха, как здесь на отшибе от деревни. Наверное, она уже засыпала, и ей приснился и вой, и звук собачьих лап. Саша развернулась и пошла к выходу. Шлеп. Что-то тяжелое, но мягкое ударило в стекло. Девушка подпрыгнула на месте, закрыла рот руками, телефон грохнула пол. От этого звука она пришла в себя, присела, взяла телефон. Уф, даже стекло не разбилось. Саша выпрямилась, но тут замигал фонарь за окном и вскоре потух. Девушка оказалась в полной темноте. На улице снова что-то зашуршало. Саша осторожно подошла к окну, И тут же отшатнулась, опять чуть не выронив телефон. Прямо перед ее лицом, с той стороны окна, висела в воздухе огромная летучая мышь. Казалось, она смотрит прямо в глаза испуганной девушке. «Нет, она не может меня видеть. Вроде мыши видят в темноте, но здесь же стекло». Осторожно, шаг за шагом, Саша пятилась к двери. Удивительно, что ничего не свалило. Но вот, наконец, дверь, и она, перепрыгивая ступени, понеслась в свою комнату, заперлась, потом передумала и отперла дверь, ведь случись что, как Больере ворвется в комнату. Запрыгнув на кровать, завернулась в одеяло с головой, чтобы уже ничего не видеть и не слышать.